Глава 35. И чего ему от нас нужно? спросил Ермалай, видя, как к ним идёт молодой парень из ателье. Пёс его знает, пожал плечами Кузьма, сказал только, что сможем неплохо заработать. Хорошо, но откуда он на знает? Вот у него и спроси, ответил Кузьма громко, чтобы парень услышал. Не обратив внимания на фразу, он протянул руку и вежливо улыбнулся, показав ямочки на щеках. Фёдор, сказал он. Какая нам разница? грубо ответил Ермалай и отмахнул его руку. Откуда она, спро знал. Так я видел, как вы следили за писателем, с лёгкостью ответил парень. Но мне нет до этого дела. Ты к сути переходи, а то мы люди занятые, сказал Кузьма, растягивая гласные. Хорошо. Фёдор достал кошелёк и вытащил из него пачку купюр. Здесь 500 рублей. Кузьма свиснул. Это аванс, продолжил Фёдор. Выполните, что велено, он достал сложенный лист и добавил к деньгам. Через 2 дня получите столько же. Не грамотен я, ответил Ермалай. Читать не умею, ты по-человечески растолкуй. Фёдор завёл руку с деньгами за спину. Тогда других поищу. Погоди ты, вежливо улыбаясь, сказал Кузьма. Не горячись, я алфавит выучу, до да слова в предложение складывать могу. А ты не боишься, навис над парнем Ермалай. что я тебе башку проломлю и рубли твои себе заберу. Нет? Тот отступил на шаг и рукой показал в сторону. В нескольких метрах от них стоял Яков. Он и кулаками помахать может, и если что, городового крикнет. Так что, решайте. Кузьма с тоской посмотрел на Ермалая. Мол, нам и так последнюю неделю не везло, ты не груби. Ермалай в ответ кивнул. Фёдор отдал им деньги и записку, попросил сразу не читать, подождать, пока уйдёт. С этим согласились. Получив деньги, Кузьма сразу отчитал 20 рублей и спрятал во внутренний карман пиджака. Это за кабак. Вчера и день назад, и ещё, ну, было ещё пару раз. Ты должен помнить. Затем он разделил пачку на две стопки. Первую убрал к двадцатке, посмотрел на вторую стопку, убрал туда же. Наверное, пускай пока у меня полежат для надёжности. Пускай. Ты давай письмо читай, что делать надо. «А то, может быть, мне этих денег и не нужно». Кузьма раскрыл листок и стал читать. Чем больше он читал, тем шире становилась улыбка. «Свезло так свезло!» «Ох, не к добру это!» — с тревогой произнёс Ермолай. «Глаза твои злым пламенем горят. Что там?» Кузьма огляделся, подошёл ближе и коротко нашептал содержимое письма. «Нет, я за такое браться не стану!» — отрезал Ермолай, не дав договорить напарнику. «Ты же знаешь, я простых людей не гублю». «Какие простые люди, о чём ты?» — возмутился Кузьма. «Девку шугнуть да спрятать в укромном месте. Писателя туда привезти. Дел-то. Ты пару минут назад парню башку собирался проломить». По лицу видно, что парень этот замышляет что-то дурное. Такого и взгреть не жалко. Писатель тоже с гнильцой. Но девка ни в чём не виновата. «С чего ты взял, что она помереть должна?» Ермолай ничего на это не ответил, полагая, что внушительная сумма затмила разум Кузьмы. Да из чего он должен его отговаривать? Каждый сам волен решать, ввязываться в это дело или нет. Но чутьё подсказывало Ермолаю, что ничем хорошим это не закончится. Брать без спроса у тех, у кого есть что взять, это одно дело. Наконец сказал Ермолай: "Но похищать девушку я не собираюсь". "Как знаешь", произнёс Кузьма, улыбаясь. Мне же больше достанется.